Галина Пахомова Новелла про любовь Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко. Об этом все знают, и даже поведение Стенки Разина не поколебало народное мнение. Там, по правде сказать, не окошко и было. Просто выкинул за борт и всех делов. Негоже своим ребятам из-за бабы ругаться. Выкинул и выкинул. Мало, что ли, на земле еще княжон. Историю вспомнили, пора и к делу приступать. Любовь вылетела в окошко, не сильно ударившийся о клумбу с цветами. Первый этаж не впервые было. Только вот как домой теперь возвращаться? Окно открыто, но боязно все равно. Вовка злой. Подумаешь, пролила кофе на клавиатуру. Сидит целыми днями за своей адской машиной, на нее внимание совсем не обращает. А она женщина, ей ласки хочется, чтобы приголубил, слов всяких добрых наговорил. Умеет же, она помнит. Когда болела после родов, не отходил от нее ни днем, ни ночью, а теперь сидит, как врос А сколько у нее поклонников было! не сосчитать. Один Василий чего стоит? Усы, загляденье. Взгляд зеленых глаз как магнитом притягивает, а голос не высказать. Или, опять же, взять рыжего. Такой ласковый, смотрит издалека, молчит, но видно же, что без ума. А этот наглый черный Правильно его вся улица пиратом зовет. Проходу до сих пор не дает. А может, прогуляемся? Тут недалеко я провожу. И ласково так зовет, аж сердце ёкает. У самого Шарам всю бесстыжую харю. А туда же, наглец. Один раз даже с Рыжим подрался из-за нее. Повод простой. Нечего смотреть на красавицу Любушку. Ловелас, он и за другими бегает, не стоит внимания. А вот Томаса жаль до сих пор. Куда уехал, неизвестно. А какой роман между ними был? Любовь ведь и познакомилась с Вовкой только благодаря тому, что сидела в парке на лавочке, поджидая пропавшего Тома. Страдала. И вдруг услышала голос сзади. «Ах, какая красавица! И почему-то одна. Можно я рядышком присяду?» «Место не жалко. Пусть садится не укушу», — подумала она тогда, но вслух ничего не сказала. «Приличные девушки с незнакомыми мужчинами на улицах не разговаривают». Незнакомец оказался очень внимательным. Поинтересовался, не желает ли дама угоститься чем-нибудь вкусненьким. Любовь молчала, отвернувшись в другую сторону. Но Вовка, как оказалось впоследствии, его так звали. Не обратил на это абсолютно никакого внимания и быстренько сбегал в ближайшее кафе, притащил кучу всяких вкусняшек. От расстройства из-за пропавшего тома Любовь есть не могла уже почти два дня, но запах принесенный еды манил, и рот наполнился предательской слюной. Она облизнулась. Вовка рассмеялся, и Любушка, поломавшись для приличия, великодушно приняла дар из рук незнакомца. Была это, конечно, не курица в сливочном соусе и не белужья икра на серебряном блюде, Но живот от голода сводило, и Люба за милую душу проглотила и сосиску в тесте, и малосъедобную котлету. От шаурмы отказалась, мало ли чего там понапихано. Знает она этих поваров из павильона напротив. Говорят, и собаки пропали в округе, как только они открылись. Побрезгивала. «Не скорее, местная». Сама Любушка готовить не умела абсолютно, от слова совсем. С мамой проживала. Вовка пригласил Любушку к себе в гости. Отказалась. Гордо отвернулась и ушла по дорожке парка, презрительно качая бедрами. Ишь ты, какой прыткий! За сосиску и котлету захотел заиметь такую красавицу. Как на грех, навстречу ей шел расхлябанный походкой пират. — Ба! Кого я вижу! А где ж твой Томас? — бросил. — Так я же завсегда рядом. Пойдем прогуляемся здесь недалеко. И пристроился рядом гаденыш. Его только здесь и не хватало для полного счастья. Из кустов, вздыхая, сопел рыжий но на помощь не спешил. Трус несчастный. Вовка по-прежнему сидел на лавочке и смотрел вслед удаляющейся рыжей красавицы с зелеными глазами, поразившими его прямо в сердце. Увидев, как пират приближается к его мечте, пытаясь схватить, и как она отпрыгнула в сторону, Вовка вскочил и со всех ног бросился на помощь. Пират трусливо бросился в кусты. Вовка был большой и сильный, с бородой и пудовыми кулачищами. «Он не обидел вас? Какой нахал! Попадись он мне еще раз, я ему покажу кузькину мать!» Заорал Вовка, показывая кулак в сторону кустов, за которыми прятался пират. Кусты шевелились, но тот не показывался. Любушка ласково посмотрела на своего спасителя и сказала ему первое слово поздоровалась. Узьму она хорошо знала. Он жил в соседнем доме, а вот с матерью его не была знакома, к сожалению, или к счастью. Неужели она такая страшная, раз Вовка пугают ею пирата? Надо будет поинтересоваться у соседей. Так они и познакомились с Вовкой. Она шла молча, Вовка трещал безумолку, рассказывая о себе. Дошли до ее дома. Мать выглядывала в окно и строго приказала немедленно возвращаться. Коротко так, но ясно. И Любаша ушла. На следующий день к ним в гости заявился Вовка и как порядочный человек попросил отдать ему Любушку. Обещал создать ей все условия, сделать самой счастливой на земле. Согласие было получено, и он увел ее к себе домой. Любушка осмотрелась. Жить можно, не дворец, конечно, но и работать до изнеможения не заставит. Так и осталось жить. Разносолов у него не водилось, а готовить, как вы помните, Любушка не умела. Так и жили. Точнее, он работал, а она наслаждалась жизнью. И все было бы хорошо, если бы не эта адская машина. Все внимание уделялось только противной железяке, а Любушка довольствовалась редкими вечерами, когда отключалось электричество. Это были счастливые часы. Любовь поорала, как положено, почесывая ушибленный бок. Но из окна так никто и не выглянул. Зато раздался противный голос соседки бабы Ани. «Любушка, да как же так?» Вот ты зверь какой! Из окошка который раз выкидывает. Да зачем же ты с ним живешь-то? Такая красавица, на кой он тебе сдался? Иди ко мне. Потера у меня большая, места всем хватит. Пензия хорошая. Прибавили вот опять. Пошли ко мне. Я котлет нажарила только что, настоящих, из мяса. Сама окрутила фарш, непокупной. Накладут туда не весь чего, потом только животом маешься. Пошли, моя хорошая, я чай тебя из окошка не выкину. Любови никак не хотелось идти к соседке. Она знала, что эта ласковая бабулька сегодня же разнесет по всей округе новость, что Вовка ее опять из окошка выкинул. И это будет обсуждаться на лавочках по всему кварталу, на почте, в поликлинике, в супермаркете, везде, где есть очереди. Неприятно это. Она и в прошлый раз сама выпрыгнула. Но как им об этом расскажешь? Поупрямившись для порядку, Любовь все же согласилась навестить соседку. Котлеты были действительно вкусными. У них дома таких не бывало никогда. После прошлого своего полета любовь тоже гостила у бабы Ани, и тогда ее угощали какой-то удивительно вкусной рыбой, название которой она не запомнила. Тогда ее напоили еще и сливками. Баба Аня суетилась и предлагала то колбаски, то буженинки, и пенсию-то, видимо, действительно подняли прилично. Уговаривала остаться навсегда, она одинокая, вдвоем будет веселее. Но сердце красавицы с зелеными глазами принадлежало исключительно вредному Вовке и больше никому. Любовь ждала, когда же он за ней придет. Долго что-то нету. От еды ее разморило, и она прилегла на диванчике. Баба Аня заботливо прикрыла ее пушистым пледом, и любовь заснула. Проснулась она от Вовкиного голоса и криков Бабы Ани. же твои глаза! Да как ты посмел ко мне прийти? Не отдам тебе Любушку, зверь в человечьем обличии!» Баба Аня орала на весь подъезд. «Да что там подъезд? На весь дом!» «Да как можно такую красавицу в окно выкинуть? А если бы она убилась?» «Да не выкидывал я ее, Баба Аня, она сама!» Пытался оправдаться Вовка, но соседка его не слышала. Невозможно было перекричать бабу Аню, как невозможно перекричать Иерихонскую трубу. Любопытные соседи выглядывали из дверей в щелочке. «Интересно же, что произошло на этот раз?» «Баба Аня не унималась!» Вовка стоял красный, как помидор, и не знал, что делать. Любовь, кроме соседки, ни у кого не могла находиться. Любовь тем временем потягивалась, отходя от сна. И когда голос бабани достиг самой высокой ноты и сорвался на виск, не спеша вышла в коридор. Я жаловаться на тебя пойду в мэрию, в полицию! уже хрипела бабаня. Любовь, гордо подняв пушистый рыжий хвост, Походкой царицы прошествовала мимо бабы Ани и быстренько запрыгнула на руки к Вовке. Ее зеленые глаза сверкали от счастья. Теперь, когда она испортила адскую машинку, все внимание будет уделяться только ей. Это, конечно, пока-то в ремонте будет, а потом она что-нибудь еще придумает. Негоже живому существу времени не уделять, А сидеть все время со своим железом. А Вовка прижимал любовь к себе и говорил ласковые слова, гладил по рыжей шорстке и был счастлив.